Я метнулся навстречу Бойчину, вкачивая Альву в барьер. Прятаться за щитом вечно я не смогу. Он пробьет его рано или поздно. Надо атаковать. Но как? Перед глазами встала арена и мой недавний бой. Тот парень со щитом. Черт, да как я раньше не догадался. Нужно только свернуть щит. Я на ходу провалился в скачок. Бойчин среагировал тут же, но секундная заминка дала мне спасительное время. Сосредоточив все силы, я направил Альву в барьер, придавая ему форму кулака. В следующий миг кольцо отмены выбросило меня обратно под наведенный ствол бойчина. Он нажал спуск и мощнейший удар щитом швырнул его назад в стену. Яркий луч выстрела прорезал потолок, осыпая нас искрами и капельками расплавленного металла. Я метнулся следом за Андреем. Сзади раздались выстрелы и крики Балашова. Я влетел в тень и сходу пнул поднимавшегося соперника в челюсть. Но едва замахнулся, как весь особняк сотрясся от мощнейшего удара. Где-то наверху грохнуло так, что часть потолка рухнула в центр зала. Нам на голову посыпались объятые пламенем обломки. По залу вихрем прокатился раскаленный воздух. — Мой дом! — завопил Балашов. — Эта скотина меня убить решила! Я оглянулся. Половина атриума на глазах превращалась в пылающий ад. Взрыв буквально разворотил верхний этаж вместе с крышей, и теперь он феерически полыхало, рассыпая снопы искр и чадящих обломков. — На меня смотри! — крикнул Бочин, пробивая крепкий хук. Я машинально закрылся, принимая кулак предплечьем, но удар бывшего бойца был сокрушительным. Мотнувшись от удара, я попятился. В ушах зашумело. Андрей же атаковал снова, но теперь я сфокусировался на противнике. Его мощные, но прямые атаки почти пробивали мои блоки, так что приходилось буквально танцевать среди горячих обломков на полу, усыпанном гильзами и кусками стекла, чтобы не поймать фатальный удар. Подловив изрядно уставшего соперника, я пробил прямой в лицо. Кулак чиркнул по скуле. Бойчинг вскрикнул от боли и отшатнулся. «Брат!» Балашов, метавшийся между спуском и пылающим коридором атриума, открыл огонь из пистолета. Прикрывшись щитом, пожиравшим последние силы, я метнулся к уцелевшему столбу. Этого ублюдка надо убрать. Сняв щит, я влил альву в пистолет и, уйдя перекатом от летящего в меня булыжника, выстрелил точно под ноги князю. Над Балашовом сверкнул щит, но пуля буквально вырвала кусок пола под его ногами. Доски взмыли воздух, обрушиваясь на щит и пробивая его. Я прицелился и выстрелил снова. С криком Балашов выронил пистолет и схватился за простреленное плечо, заваливаясь вперед. Прямиком в пробитую первым выстрелом дыру на первый этаж раздался грохот рухнувшего тела, за которым полетели пылающие доски и обломки. — Да сдохни ты уже! — взревел Бочин, швыряя в меня ледяной шар. Я едва успел выстрелить в него и откатиться, как глыба льда разлетелась острыми осколками, осыпая все вокруг и шипя. Андрей ударил снова, буквально выжигая мощь всех своих колец. В меня полетели глыбы камня льда, словно я попал под могучую горную лавину. Уйдя в скачок, я метнулся в сторону и выцелил разъяренного противника. По весу пистолета я почувствовал, осталось два-три патрона, если стрелять, то в упор. Обойчин вошел в раж. Одно из колес на его руке треснуло и развалилось. Он атаковал вторым. Здоровенный камень полетел в меня, грозя размозжить голову. Все в щит. Булыжник разлетелся, оцарапав лицо острыми осколками. Но на второй удар Андрей не успел. Я налетел на него, сходу пробивая тяжелый хук в висок. Кулак уперся в подставленный блок. Андрей сжал руку с полыхающим кольцом. Будет бить в упор. Но уж нет. Вцепившись в запястье, я всадил подонку коленам в солнечное сплетение. Бойчин согнулся пополам, хватая ртом воздух, и напоролся на второй удар, отбросивший его назад. Ему удалось устоять на ногах, но едва он поднял покрасневшие глаза, я обрушился на него градом ударов. Вкладывая всю ярость в удары, я с криком гвоздил его наглую рожу. За то, что заставлял поддаваться медведю. «За то, что обманул меня и сестру! За Жанну Плахину! За Есенью, пережившую все мыслимые ужасы! За Егора и всех тех парней, что погибли на арене! За себя, черт возьми!» Боль пронзала кулаки от каждого удара, но я даже не думал останавливаться, пока не превратил лицо ублюдка в кровавую маску. Пошатываясь, я отступил назад и закашлялся от Гарри. «Ты...» Пробормотал Андрей окровавленными, непослушными губами и поднял руку с кольцами. «Лучше бы ты сдохна!» Кольцо вспыхнуло ярким светом. Я схватил его запястье и, шагнув в сторону, выкрутил руку. Раздался омерзительный влажный хруст. Бойчин закричал, но нашел в себе силы вцепиться второй рукой мне в горло. «Сдохни!» А следом раздался выстрел, и я вздрогнул от боли, чиркнувшей по скуле. «Брат, в сторону!» Завопил Балашов, снова нажимая спуск, но пистолет лишь бесплодно щелкнул затвором в осечке. По щеке заструилась кровь. Стиснув зубы, я вытащил отцовский пистолет и приставил к голове ублюдка. Выстрел. Рука Бочин разжалась. Подергиваясь в конвульсиях, он рухнул, как марионетка с обрезанными нитями. — Ты тварь! Балашов, запертый пылающими обломками в огненной ловушке возле лестницы, ожег меня полным ярости взглядом. Ты сдохнешь! Он вскинул руку с альвокольцами, но я был быстрее. Князь застыл, бессильно глядя на дымящийся ствол отцовского пистолета. У меня один, максимум два патрона. Оружие непривычное, так что придется блефовать. Где сестра? Балашов перевел взгляд на меня. На пухлощеком, закопченном и царапанном лице жардея появилась горькая улыбка. Он нервно рассмеялся. «Отвечай!» «Сидит в подвале, здесь». Князь посмотрел на меня с безумной улыбкой и кивнул в сторону полыхающего крыла особняка. «В том самом, который вот-вот сгорит. Давай, княжич, выбирай. Отомстишь мне или спасешь сестру? Решай быстрее, а то девчонка сгорит так же, как Ольга».